Глава 18. Второй принц империи Алуин Виктор Шереметьев поправил кружевное жабо, готовясь к пламенной речи, что ему предстояло вот-вот произнести в здании аристократического собрания, располагающегося в центре столицы, недалеко от императорского дворца. С этой же целью он в очередной раз осмотрел свой внешний вид. Новые идеально выглаженные черные брюки, из-под которых выглядывали до блеска начищенные туфли с золотыми пряжками, смотрелись строго и официально. А белая рубашка с жабо, поверх которой была надета черная жилетка с гербом рода на блестящих пуговицах, делала его образ внушающим уважение. Несмотря на то, что многие аристократы выбирали себе одежды ярких цветов, Виктор предпочитал черно-белые тона и строгие вещи. Также он вместо камзолов и кафтанов отдавал предпочтение более современным сюртукам, считая, что они представляли его в куда более выгодном свете. Как-никак, он, Виктор, будущий император, а значит, уже сейчас ему нужно выделяться из общей массы дворян, знати и даже представителей императорской семьи. Тяжело вздохнув, он осмотрел скучающих представителей высшего сословия, что собрались на срочное собрание по делу покушения на его среднюю дочь, принцессу Викторию. В зале присутствовали главы аристократических родов, одетые в яркие официальные наряды. В основном это были мужчины, так как чаще всего титул главы рода передавался именно по мужской линии. В то же время редкие, вяло машущие веером дамы здесь тоже присутствовали, Одетые в узкие длинные платья со всевозможного вида украшениями и с объемными, приподнятыми прическами, они тоскующе переводили взгляды с одного аристократа на другого. Так как в случае отсутствия подходящей мужской кандидатуры на пост главы рода этот титул передавался женщинам, никто не удивлялся их присутствию. Вот только, несмотря на то, что традиционно дамы могли занимать пост главы рода хоть до конца жизни, Чаще всего они передавали его своим сыновьям сразу после достижения теми 18-летия. Все потому, что, как ни посмотри, но к семьям, возглавляемым мужчинами, в высших кругах относились с большим уважением, чем к тем, которыми управляли женщины. Находясь в своих мыслях, Виктор перевел взгляд на жену Светлану, которая как раз выступала перед представителями знати говорила она с помощью артефакта усиления звука, который помогал каждому в довольно большом круглом зале с уходившими ввысь рядами балконов ложь ее услышать. Применять артефакт было необходимо, так как выступать здесь принято с трибуны на возвышении в самом центре зала, откуда без усиления звука никто оратора не расслышит. Несмотря на то, что участвовать в собрании имели право исключительно высшие аристократы, и, по идее, места для его проведения нужно было не так уж и много, помещение, выделенное для подобных мероприятий, было действительно огромным даже по меркам самого Виктора. Стоит заметить, что некоторые аристократы несколько раз выступали за смену традиционного зала собраний на более скромный, так как здешняя атмосфера, по их мнению, мешала продуктивной работе. Однако большинством такая инициатива неизменно отклонялась. Причина тому. Солидная часть знати приходила сюда лишь для того, чтобы скрасить будни и неплохо провести время. Именно поэтому аристократы и возражали против переезда. Здесь каждый из них уже успел создать самые удобные для себя условия. Как-никак в нынешнем зале у всех семей были свои ложи, на случай, если глава рода захочет привести кого-нибудь из родственников, получив на то разрешение, обставленные мягкими креслами, столами с фруктами и закусками, а также оборудованные специальным артефактом для вызова прислуги. Во время долгих собраний аристократы нередко устраивали в своих ложах застолья, одновременно попивая вино, вкушая горячую пищу и слушая ораторов на главной трибуне. «Таким образом, моя дочь чуть не лишилась жизни, но, к счастью, его высочество Ярослав вовремя пришел к ней на помощь», заканчивала свой рассказ Светлана. «Я хочу верить в то, что виновники преступления будут найдены и обезглавлены». Сказав это, она посмотрела прямо на императора, сидящего в центральной, самой большой и помпезно украшенной ложе. Надеюсь, его величество император и остальные присутствующие не сочли оскорблением то, что я взяла на себя наглость говорить от имени своей пострадавшей и все еще больной дочери. «Все в порядке, Светлана», — сказал император с помощью личного артефакта усиления звука, подняв руку в успокоительном жесте. «Так как ее высочество, принцесса Виктория, еще не совершеннолетняя, вы имели на это полное право. Наоборот, я бы считал неуместным, если бы принцесса появилась здесь после столь многих потрясений». Ей сейчас необходим отдых и тщательный присмотр, который, надеюсь, вы в полной мере ей обеспечиваете. Благодарю вас за заботу, Ваше Величество, и спасибо за понимание. Не сомневайтесь, сейчас моя дочь окружена любовью, заботой и профессиональным медицинским уходом, в результате чего уже пошла на поправку. Кивнула ему Светлана, сделала реверанс и направилась к Виктору на балкон. Как только жена присела рядом, Виктор тотчас кивнул ей, как будто говоря. Неплохо. Обмениваться какими бы то ни было словами с ней он не считал нужным. С самого начала Виктор ничего к этой женщине не чувствовал. Брак с ней был для него просто выгоден в дальнесрочном плане. Помня об этом, он и сейчас сдерживался, чтобы не вступать с женой в откровенные конфликты. В ближайшем будущем ему еще понадобится поддержка рода Меньшиковых, к которому относилась Светлана». Именно поэтому он ограничился лишь разговором на повышенных тонах, когда его жена ворвалась в императорский дворец, чтобы просить Григория VIII не хоронить их дочь, которая тогда еще находилась в коме. После этого супругам запретили посещать ритуал наследников во дворце во избежании других инцидентов. Словами не описать, каким унижением это стало для Виктора. В тот день он с трудом сдержался, чтобы не ударить Светлану. И нет, его не так волновала невозможность участвовать в последних мероприятиях дочери, как тот злорадный взгляд, которым брат Александр проводил его в момент позора. Однако Виктору удалось усмирить гнев и укрепить самообладание – Он даже не стал ничего высказывать Светлане, когда та сегодня утром запросила для Виктории лучших учителей магии, не задумавшись о том, что когда они распустят слухи о ее бездарности, это бросит на их семью очередную тень. Поддержка жены ему необходима в приближающемся противостоянии за трон с братом, Однако, когда он его выиграет, обязательно в полной мере объяснит Светлане, как нужно себя вести прилежной жене, чтобы не создавать для мужа лишних проблем. Пока Виктор думал об этом, свой доклад с трибуны зачитали императорские следователи. Как и ожидалось, человека, проводившего Викторию к трущобам, а затем исчезнувшего в неизвестном направлении, все еще не нашли, так же, как и его товарища. Почему именно их объявили в розыск, нетрудно догадаться». Нет никаких сомнений в том, что эти двое были соучастниками преступления, совершенного магом Земли. Ведь как еще объяснить столь удачное для последнего стечения обстоятельств? Кроме того, многие среди имперских следователей предполагали, что кто-то из мужчин, с которыми повстречалась Виктория, применил на ней ментальную магию, чтобы она безропотно последовала за ним. Сейчас же, к сожалению, проверить Викторию на остатки следов данной магии не представлялось возможным. Подобная проверка, наложенная на ее и так уже явные проблемы с мозгом в виде амнезии, могла привести к тому, что его дочь окончательно лишится возможности мыслить. Также в докладе рассказали о том, что удалось узнать о маге, скрывавшемся под именем Ибрагим, который предположительно и напал на Викторию. Все это Виктор уже слышал ранее и о том, что парень притворялся трактирщиком, и о том, что скрывал свою магию от других. Правда, как ему удалось оставаться незарегистрированным магом так долго, тот еще вопрос. В то же время, не без причины, Виктор считал, что целью нападения была не его дочь, а он сам. Единственное, чего он не мог понять, почему жертвой выбрали именно Викторию. Если кто-то действительно хотел насолить Виктору, то следовало целиться в Ларису или Сергея. Виктория всего лишь непримечательная фигура в предстоящей игре и может сгодиться исключительно для выгодного брака. Потеряем кого-нибудь из старших детей, и удар был бы куда ощутимее. Или же все-таки не он был целью. Как-то уж слишком много странных событий в последнее время происходило вокруг его средней дочери, которая до этого считалась заурядным разочарованием. Виктория даже посмела пойти против отца в вопросе замужества, Несмотря на то, что Виктор дал девочке свое имя, она его абсолютно не оправдывала. «А теперь предоставим слово отцу пострадавшей, второму принцу империи Алуин, его высочеству, Виктору Алексеевичу Шереметьеву», произнес главенствующий на сегодняшнем собрании мужчина из числа аристократов, следуя оговоренному ранее протоколу. «Второй принц. Как же досадно от этого титула», думал Виктор, спускаясь из своей ложи к трибуне его тошнило от самого существования собранной знати. После того, как несколько веков назад высшие аристократы взбунтовались против слишком деспотичного императора и была создана традиция подобных собраний. Нет, слово «император» и сейчас является решающим в каждом вопросе. Однако с того момента он обязан выслушивать мнение знати на вот таких вот заседаниях. Но когда император пытался пренебрегать традицией, слишком много себе позволяя, знать начинала тихо роптать и саботировать важные решения императора, плетя свои собственные интриги. Особо интересно это в контексте того, что большая часть аристократов плевать на внешние и внутренние дела империи. Они хотят лишь жить в роскоши, приумножая свои богатства. Тем не менее, для них подобные собрания неимоверно важны, И мало кто из аристократов когда бы то ни было пропускал их. Все потому, что они создавали для них иллюзию собственной важности и незаменимости. Однако у Виктора уже было несколько идей насчет того, как можно упразднить эту по нынешним временам никому не нужную говорильню. Не будь у монарха лишних сложностей в виде необходимости обсуждать свои дела с советом, он мог бы принимать решения куда быстрее и эффективнее. Не просто ведь так. В прошлом власть всех великих императоров была абсолютной. Виктор был убежден, что для нового расцвета империи абсолютная власть императора – обязательное условие. Вот только ирония в том, что для становления императором вначале ему придется обзавестись поддержкой этого самого Совета Знати. Очередной шаг на пути к этому он и собирался сделать прямо сейчас». «Ваше Величество, Григорий VIII, а также многоуважаемые господа и дамы, собравшиеся здесь, рад вас приветствовать», – поздоровался Виктор через артефакт-усилитель звука, после чего, получив кивок императора, продолжил. «Чтобы не отнимать свое и ваше время, я, пожалуй, перейду сразу к делу. Предлагаю нам суммировать факты, которыми мы обладаем на данный момент». Члены императорской семьи обманом заманили в трущобы, где как будто бы случайно на мою дочь напал один из местных воришек. Конечно, можно предположить, что трактирщик, заведение которого посетила принцесса Виктория, действительно лишь покусился на ее богатый внешний вид и манеры, после чего решил обокрасть. Однако я не сторонник этой версии. Все потому, что, как вы могли заметить, с этим так называемым «Ибрагимом» связано слишком много непонятного. Среди аристократов пронесся легкий шепот, символизирующий то, что Виктору, как минимум, удалось заинтересовать их своим заявлением. Сам же принц мельком взглянул на ложу старшего брата, принца Александра, сейчас изучавшего Виктора таким же полным неприязнью взглядом, как и он сам. Как мы услышали из доклада следователей, напавший открыл свой трактир всего год назад – До этого о нем нет никакой информации, и это при том, что он является незарегистрированным и не подлежащим учету магом. Раз так, значит он точно не законопослушный житель империи. Не так важно, участник он какой бы то ни было преступной организации вроде МГИФ, или же просто незаконный мигрант, сбежавший из своей страны. Это мы выясним, когда наконец его поймают. Сейчас я хочу попробовать ответить на другой вопрос. Зачем он рискнул всем ради мгновенной наживы? Независимо от того, спаслась бы Виктория или нет, имперские силы начали бы расследование по факту либо нападения на знатную особу, либо ее убийство. Рано или поздно они нашли бы напавшего. С какой бы целью этот маг не прибыл в столицу, его мирной жизни здесь пришел бы конец. Так с чего бы вдруг он поставил на карту свое безмятежное существование, если только... Виктор выдержал паузу. Если только убийство принцессы и не было причины его пребывания в столице. Виктор довольно осмотрел публику. Трудно было сказать с такого расстояния, но, кажется, даже на лице императора мелькнул вначале интерес, а затем и осознание того, к чему именно клонил Виктор. Решив, что незачем и дальше тянуть, второй принц продолжил. Полгода назад на принцессу уже было совершено покушение. И вот еще одно. Так отчего не предположить, что их совершил один и тот же человек». Нам известно, что хозяин трактира прибыл в столицу приблизительно год назад, вскоре после чего произошло нападение на мою дочь прямо во дворце. Смею предположить, что полгода для профессионального убийцы вполне достаточно, чтобы подготовить покушение. Однако в первый раз он не сумел довести дело до конца. С большой долей вероятности, заказчик приказал ему оставаться в столице до момента, пока принцесса не покинет этот мир. Но если бы она все же проснулась, ему следовало завершить начатое, что убийцей попытался сделать. Не менее важно, что напавший не стал убивать его высочество Ярослава, хотя я считаю, мог сделать это без особых проблем. Однако он посчитал лучшим решением удалиться. Значит, единственной целью заказчика была именно моя дочь и двигала им вовсе не ненависть к власти». «Оставим разговоры о том, что покушение на любого члена императорской семьи является страшным преступлением, и поставим себе вопрос, почему именно она?» «Те, кто знают принцессу Викторию лично, подтвердят, что это не та девушка, которая способна обзавестись столь беспощадным врагом. Так что, как ни посмотри, целью напавшего было ударить по мне, а использовал он для этого мою дочь». Аристократы в согласии закивали – Все они знали, что в момент выбора следующего императора количество наследников претендента, способных в дальнейшем продолжить его род, играло хоть и нерешающую, но важную роль. Кроме того, собравшиеся наверняка вспомнили, сколько слухов и косых взглядов породило нападение на принцессу. Александру удалось убедить аристократов начать шептаться о том, что раз Виктор не в состоянии не защитить семью, не покарать убийцу, то и на роль будущего монарха он не годится». Ну а после пробуждения Виктории знать стало еще больше судачить и его семье. То принцессу прокляли, то она с ума сошла, то Виктор недостаточно внимания уделяет ее воспитанию. Подобные сплетни порядком надоели второму принцу, и сейчас он планировал нанести ответные удары хавтору. Сомневаюсь, что на организацию подобного нападения способно лицо с малыми деньгами и влиянием, а значит, мы должны признать, «Среди нас затесалась лживая и бесчестная змея, кто-то, кто готов пойти на любые методы для достижения своей цели, в том числе и самые низкие. Не знаю, чего хотел добиться заказчик подобным шантажом – денег, положения или же моего добровольного отказа от титула наследного принца, однако я ни за что не поддамся на подобные запугивания. Того же советую всем присутствующим». «Если наш общий враг похитит вашу жену, будет угрожать убийством детей, родственников или же потерей титула...» Виктор специально начал говорить медленно, чтобы все присутствующие в полной мере прочувствовали подобные перспективы. «Не поддавайтесь на провокации. После того, что случилось с моей ни в чем не повинной дочерью, я не сомневаюсь, злоумышленник способен на все это, если решит, что вы перешли ему дорогу. Но не надо бояться». Уверен, что вместе мы сможем вывести на чистую воду и судить преступника. Под конец пламенной речи Виктор стал смотреть прямо в лицо брата, отчего другие слушатели также начали переводить взгляды на первого принца. Таким образом, пожалуй, ни у кого не осталось сомнений в том, что, говоря «общий враг» и «преступник», Виктор имел в виду именно Александра. «И кто бы за этим ни стоял...» Мельком взглянув на императора, Виктор вновь демонстративно посмотрел в сторону брата: Прошу отныне оставить мою невинную семью в покое и решать дальнейшие дела лишь со мною. Если я прав и мой враг такой же чистой знатной крови, как и я сам, незачем пятнать ее, пытаясь достичь своих целей методами плебеев. Второй принц с наслаждением наблюдал за тем, как побледнело от злости лицо его старшего брата. Неимоверным образом ему все-таки удалось извлечь пользу из последних событий, связанных с Викторией и ее глупостью. Конечно, Виктор не мог обвинить Александра в покушении на свою дочь напрямую, несмотря на то, что сам он был более чем уверен в причастности того к инциденту. Как-никак у него не было доказательств. Но главное, он посеял сомнения в сердцах аристократов, страх о своей собственной безопасности, а также их родных. Пока этого достаточно». Александр не тот противник, которому можно сразу нанести крупное поражение. Именно поэтому Виктор будет медленно, шаг за шагом, приближать свою уверенную победу в масштабной войне. Чуть позже, в тот же день, первый принц империи Алуин его высочество Александр Шереметьев пил чай в уютной беседке в своей резиденции. Компанию ему составлял его верный друг и соратник Владимир Орлов. Наблюдая за заходящим солнцем, Александр обдумывал детали сегодняшнего собрания знати. После того, как Виктор аристократическим намеком обвинил Александра в покушении на свою дочь, ничего интересного на Совете не произошло. В конце концов, было решено отпустить свидетелей, взятых в трущобах, так как те оказались непричастны к случившемуся. Служанке Виктории, что не уследила за своей госпожой, была назначена мера наказания в 10 ударов палками – Несмотря на то, что щенок Ярослав, приглашенный на собрание как свидетель, пытался взять всю вину на себя, протестуя против подобного решения. Его же на собрании похвалили за спасение жизни принцессы, наблюдательность и сообразительность. «Ваше высочество, вы ведь не спустите это принцу Виктору с рук», выдернул его Владимир из размышлений. «Если ничего не сделать, многие знатные семьи могут перебежать на сторону вашего брата, Виктор надавил на одну из главных черт характера имперских аристократов – трусливость. Они не должны посчитать, что вы опасны для их благополучия, и что с принцем Виктором во главе государства им будет спокойнее и безопаснее. «Не волнуйся, Владимир, этого не будет». Но всему свое время», – заявил Александр, спокойно попивая чай. Несмотря на то, что изначально представление Виктора вызвало у Александра гнев, он успокоился довольно быстро и дальше стал думать холодной головой. Его брат еще с детства любил действовать с горяча, поддаваясь эмоциям. Александр же всегда воспитывал в себе умение трезво мыслить. Именно поэтому, по окончанию собрания, он не стал принимать поспешных решений, а спокойно попрощавшись с теми, с кем было важно, сел в карету и направился к городскому порталу, через который уже вернулся в свою резиденцию, чтобы хорошенько обдумать новости. «Ты так и не смог выяснить, что на самом деле произошло в трущобах?» «Почему принцесса туда пошла?» — поинтересовался принц Владимира. «Прошу прощения, но нет», — покачал головой герцог. «По вашему приказу, работающие на нас служанки в императорском дворце должны были издалека приглядывать за ее высочеством. Также я подкупил одного из представленных за принцессой охранников, чтобы быть в курсе происходящих с нею событий. Однако в город ваша племянница отправилась в компании лишь своей служанки и приемного сына императора. Я сожалею о том, что не предусмотрел подобного варианта». «Ничего страшного», – пожал плечами Александр. «Жаль только, что пока Виктория находится в императорском дворце или же резиденции отца, не выйдет нанять профессионала для слежки за ней. Слишком уж сильна там магическая защита, да и новых слуг они тщательно проверяют». Александр тяжело вздохнул, довольно посмотрел на Владимира и загадочно спросил. «Как ты думаешь, что подумают аристократы, когда выяснится, что Виктор сам организовал нападение на свою дочь с целью обвинить меня в этом?» принц, что готов убить даже членов своей семьи ради достижения цели. Каков из него выйдет будущий император? И главное, что удержит его от того, чтобы покуситься на размеренную и спокойную жизнь аристократов? «У вас есть план, как убедить в этом знать?» С интересом произнес Владимир. «Убедить их несложно, нужен только повод», — хмыкнул Александр. Виктор и сам подготовил плодородную почву для таких слухов своим отношением к старшему сыну. Всем известно, что он запрещает Сергею жениться от страха, что тот обзаведется уже собственными наследниками и станет еще одним противником брата в битве за трон. Как-никак, Сергей родился раньше моего первенца, а значит, именно он замыкает тройку главных претендентов после меня и Виктора. Это понятно, не смог сдержать свое любопытство Владимир, но что же все-таки вы задумали? Элементарно, улыбнулся Александр. Мы организуем очередное покушение на принцессу и в этот раз солдатам удастся схватить попавшего мужчину, который, как ты уже, думаю, догадался, укажет на Виктора во время допроса. Скажет, что это именно тот заказал убийство Виктории. «Но ведь в таком случае нам необходимо найти мужчину с той же внешностью, что и напавший, изображение которого предоставил следователям принц Ярослав», напомнил Владимир, намекая на специальный магический артефакт, позволяющий с помощью ментальной магии воссоздать точную внешность кого бы то ни было пожалуй, я смогу достать полученный портрет. Герцог Орлов на секунду замолк и тут же, словно озаренный гениальной идеей, продолжил. Более того, с помощью высокоуровневых надежных целителей мы сможем изменить нашему человеку внешность на нужную. Однако ему ведь еще необходимо обладать магией Земли. И главное, этот человек должен быть готов отдать жизнь за вас. Если его схватят за покушение на принцессу, живым точно не отпустят, и как ни посмотри – Любой дурак в состоянии это понять. «Да, звучит сложно, но на самом деле вполне решаемо», – парировал Александр. «Помнишь офицера армии из низших аристократов, которого пару месяцев назад вместе с женой и детьми приговорили к пожизненному заключению за казнократство? Этот Смирнов, кажется, именно такая у него фамилия, умудрился спустить полковую казну на карточные долги. Если мне не изменяет память, а это вряд ли, он был магом земли, притом довольно неплохим. Так вот…» Уверен, что он не откажется отдать свою жизнь за спасение жены и сына с дочерью из тюрьмы с дальнейшим их устройством и обеспечением. «Остается лишь организовать их побег, с чем, я надеюсь, ты справишься?» Александр взглянул на Владимира с вопросом в глазах. «Думаю, это не станет проблемой», — ответил герцог. «В имперской тюрьме у меня есть один хороший знакомый, который, к тому же, занимает там далеко не последнюю должность». Он умеет держать язык за зубами, но, разумеется, попросит за свое молчание соответствующее денежное вознаграждение. Тем не менее, я уверен в этом человеке. «Вот отличным отлично», — кивнул головой Александр. «Ну а дальше все просто. Изменим Смирнову внешность с помощью магии и скажем, где и когда следует напасть на принцессу, таким образом, чтобы стража оказалась поблизости. Если же он захочет нас предать, то мы напомним ему о том, что с его семьей в любой момент может случиться нечто непредвиденное». «Я подумаю о том, как лучше это провернуть», — пообещал Владимир. «Кроме всего прочего, у меня есть еще один вопрос. Каким должен быть итог этого подставного покушения на принцессу? Она спасется или...» «Мне все равно», — заявил Александр. «Учитывая недавние события, я бы не сильно расстроился, если бы моя племянница покинула этот мир во имя высшей цели. Не знаю почему, но после того случая в церкви, когда я думаю о ней, не могу избавиться от чувства необъяснимого беспокойства». «Понял вас, ваше высочество», — Владимир безмятежно приложился к чашке с кофе. «Сделаю все возможное».